Глава 27. В подвале на нижних этажах академии было холодно, так что я прихватила с собой шерстяной плед. Расположиться решила в лаборатории яды и противоядия. Здесь было теплее, чем в остальных помещениях. Магистр Амори Лорх, ненавидящий холод, оборудовала лабораторию согревающими артефактами. Несколько зачарованных кристаллов, мерцающих мягким светом в темных углах, разгоняли сырость и холод. А возле стены Заставленный полками с колбами и склянками стояло глубокое кресло, обитое бордовым бархатом. «Надеюсь, магистр Лорх не будет против, если я займу ее любимое кресло на одну ночь», — подумала я. Активировав артефакты, я погрузилась в мягкие объятия кресла. Бархатная обивка приятно обволакивала тело, словно кокон, даря долгожданное ощущение покоя. Последние несколько дней, как королевский флот причалил к Лоросу, превратились в настоящий кошмар. Так что я с наслаждением закрыла глаза, когда меня с головой окутало тепло. Я уже почти провалилась в сон, как вдруг тишину нарушил еле слышный шорох в коридоре. Сердце тревожно забилось в груди. Неужели Маркус? Осторожно откинув плед, я тихонько встала и на цыпочках подошла к двери. Воздух стал заметно холоднее, словно в лабораторию проник ледяной порыв ветра. Но откуда ему здесь взяться? артефакты исправно работали. Неприятное ощущение липкого холода, словно тебя касается мокрый щупальца морского чудовища, заставило меня вздрогнуть. Позвоночник пронзила дрожь, когда я уловила ворчание, приправленное отборными ругательствами. Решив посмотреть, что происходит, я осторожно приоткрыла дверь и вышла в коридор. Возле лаборатории экспериментальной магии и артефакты, скручившись в три погибели, Копошился магистр Юстас Амброс. Он что-то бормотал себе под нос, пытаясь открыть дверь, но та никак не поддавалась. Я отчетливо помнила слова Касселя о том, что доступ к лаборатории есть только у нее и ее заместителя. Так почему Амброс не может открыть дверь? Магистр, мой голос эхом пронесся под высокими, сводчатыми потолками. Амброс мгновенно выпрямился, резко пряча руки за спину. Вы... Магистр прищурился, словно увидел перед собой совершенно другого человека. «Разумеется, я была под личиной, но Амброс должен был видеть во мне меня же». «Какого черта вы здесь делаете?» — выкрикнул он. «Простите?» Мой голос невольно дрогнул. Нет, Юстас Амброс никогда не славился приятным характером. Но он не выражался и тем более не ругался, как портовый грузчик». Магистр Амброс, вы не можете открыть дверь? В ответ тишина. Прошла секунда, другая. Амброс продолжал молча смотреть на меня, и от этого взгляда тяжелого и пронзительного мне становилось все неуютнее. М -м -м -м -м -м. Наконец промычал он и резко дернув подбородком, процедил. Вы, кажется, не слышали моего вопроса. Что вы тут делаете? Теперь пришла моя очередь молчать. «По сути, я нарушила правила. Находиться в лабораториях без преподавателя запрещено. Мне в какой-то мере повезло. Ключи от лаборатории магистра Лорха хранились в кабинете ректора. Не будь я ее помощницей, пришлось бы искать другое место, чтобы прятаться от Маркуса». «Вы оглохли?» Голос Амбраза прозвучал угрожающе. «Пришла переночевать». Выпалила я, решив, что врать бессмысленно. «Переночевать?» Амброс усмехнулся, и его улыбка мне совершенно не понравилась. В ней было что-то не знаю, да более знакомое. Наверху слишком шумно. Шумно, значит. Мужчина сделал шаг вперед, а я невольно отшатнулась назад. Вам, м -м, миссис, нельзя быть здесь. А разве вы не знаете? Пойдемте, я провожу вас до выхода. И прежде чем я успела что-либо сказать,. Амброс схватил меня за руку и потащил к лестнице. Его ладони были холодными, практически ледяными, а что самое странное — скользкими, словно меня тащил в свою нору огромный осьминог. К тому моменту, как мы поднялись по каменным ступеням и вышли на улицу, небо над академией успело потемнеть, приобретая глубокие синие оттенки с редкими, едва заметными, словно затянутыми дымкой облаками. Магистр Амброс прищурился. Последние лучи заходящего солнца, отразившись от окон Академии, били ему прямо в глаза. На мгновение мне показалось, что кожа магистра мерцает, словно он тайком стащил с туалетного столика Ю баночку-пудру с блестками и щедро нанес ее на лицо. «Итак...» — медленно протянул магистр, переводя взгляд на меня. Его голос звучал непривычно хрипло, словно кто-то невидимый сжимал ему горло. «Итак что?» Не сразу поняла я. «Как мне вас наказать, юная леди?» «Мне правда не спится?» Попыталась отвертеться я. Не помогло. Магистр выпятил грудь, и на его лице появилась едкая, неприятная ухмылка, которая заставила меня поежиться. Там, в полумраке коридора, мне не показалось. Эта улыбка, она была до ужаса знакомой. «Может быть, помочь вам уснуть?» Прошептал магистр, облизывая губы, и от этого жеста, по-моему, позвоночнику пробежала стая мурашек. Что вообще на него нашло? Сглотнув вязкую слюну, я отступила на шаг назад, пытаясь увеличить расстояние. У меня есть неплохое снотворное, продолжил Амброс. Оно мигом поможет вам уснуть. Пойдемте со мной. Магистр протянул ко мне руку, от которой даже на расстоянии веяло холодом. «Нет, спасибо». Выпалила я, пряча руки за спину. «Ну же!» «Магистр!» Внезапно раздался звонкий голос, нарушивший напряженную тишину, повисшую в воздухе. Это была Ю. От облегчения у меня вырвался тихий вздох. Подруга, одетая в рабочие фартука перчатки, спешила к нам со стороны оранжереи, размахивая руками. «Магистр!» Снова крикнула она, приближаясь. «Магистр Амброс!» «М -м, как же не кстати. Недовольно пробурчал мужчина, отступая назад. Магистр, я вас повсюду ищу. Запыхавшись, протараторила Ю, наконец добежав до нас. Я занят. Грубо оборвал он ее. Давайте как-нибудь без меня. Но, магистр Амбрас, ваше поручение. Ее беспомощно всплеснула руками, когда Амбрас, резко развернувшись, скрылся среди густых кустарников. Ю тяжело вздохнула, переводя взгляд на меня. Ветер развивал ее волосы, выбившиеся из-под косынки после работы в оранжерее. «Он тебе не показался странным?» Спросила я, наблюдая, как Амброс продирается сквозь насаждение пятнистого болеголова. Растение это было ядовитым, и без специальной защиты к нему лучше было не приближаться. Неужели Амброс забыл об этом? Если да, то я ему не завидую. «Завтра его накроют так, что мало не покажется». «Амброс?» ее проследила за моим взглядом. «По-моему, он такой же, как и всегда. Вот только я никак не могу с ним поговорить. Он словно избегает меня». «И как давно это началось?» Спросила я, чувствуя, как в душе зарождается смутное беспокойство. «Ммм...» Ю на секунду задумалась, приподняв взгляд к небу, словно пытаясь вспомнить точное время. «Кажется, после того, как я закончила возиться на складе, мне нужно было зелье, чтобы разобраться с чертополохом. Хотела попросить ключи, а он...» Девушка беспомощно пожала плечами. «Его как будто подменили?» Закончила я за нее с ужасом понимая, что мои мысли не так уж и абсурдны. «Ну...» — протянула она, задумчиво покусывая губу. «Я бы не сказала, что подменили. Говорю же, что я целый день пытаюсь с ним поговорить, Но он ускользает от меня точно тень. Может, у него крыша поехала от счастья, что Кассель отплыла вместе с военными, и он остался за главного. Все может быть. Едва слышно проговорила я, чувствуя, как меня охватывает ледяной ужас. Слишком много странного в этой истории. Так тебе нужны ключи от сарая? Спросила я подругу, стараясь, чтобы мой голос звучал бодро и уверенно. Ее кивнула. Второй экземпляр хранится в кабинете ректора. Пойдем. После того, как я отдала ей ключи, мы с ней разошлись. Меня все никак не отпускала ситуация с Амбразом. Он был странным. И его лицо, улыбка. Так, погодите. Как он меня назвал? Миссис? Быть не может. Нет, нет, этого не может быть. Как он вообще здесь очутился? Когда? Предположение было верным, однако доказательств никаких. Выяснить самой? Решила я, но быстро отмела эту идею. «Нет, сама я ничего сделать не смогу, нужно рассказать Маркусу. Но как ему объяснить? Неужели придется сознаться? Да и к черту! Безопасность Академии гораздо важнее моих отношений с Маркусом». Решив, что это самый верный вариант, я вышла из Академии. Путь мой лежал через небольшой парк, в глубине которого находилось общежитие, где поселили офицеров. Лунный свет пробивался сквозь кроны деревьев, отбрасывая на дорожке причудливые тени». Внезапно до моего слуха донесся тихий шорох, словно кто-то крался за мной по пятам, стараясь не выдавать своего присутствия. Я остановилась, прислушиваясь. Шорох прекратился. «Наверное, показалось», — подумала я, делая шаг вперед. И в этот самый момент шорох возобновился. На этот раз он был ближе, словно преследователь осмелел, почувствовав мою неуверенность. Шаги за моей спиной становились все ближе, и вдруг я поняла, что бегу. Бегу, сломя голову, не зная куда, лишь бы укрыться от этого невидимого преследователя, дыхание которого я уже практически ощущала на своей шее. Внезапно впереди мелькнул чей-то силуэт. Маркус. Он стоял, сложив руки на груди и наблюдал за мной с улыбкой. "Маркус", выдохнула я. "Это ты? Слушай, нам нужно поговорить". Фигура в темноте молчала, и лишь тогда, когда я подошла совсем близко, она сделала шаг навстречу и лунный свет осветил ее лицо. Это был не Маркус. На меня смотрел Амброс, лицо которого начало стремительно меняться. «Ты...» Только и успела выдохнуть я, прежде чем меня поглотила темнота.